Елена Кондратская Барыта это В переводе с Якутского все хорошо Первая из коммуналки на Невском пропала Гамаюн. Никто этого не заметил. Пернатая девица вечно где-то пропадала. Утром понедельника исчез домовой. Никто не придал этому значения. Он давно грозился съехать, потому как единственный следил за порядком в местах общего пользования и всегда громко высказывал свое недовольство по этому поводу. А вот когда из коммуналки пропал Леший, все заволновались. «Это все очень странно», – покачала головой ведьма. Невысокая, молодая, черноволосая и, как и полагается ведьмам, загадочно красивая, она стояла на пороге кухни, прислонившись к дверному косяку, и глядела перед собой огромными глазами. Такими же болотно-зелеными и мутными, как облупленная плитка на стенах. На плече висело застиранное банное полотенце. Тощими руками ведьма прижимала к груди косметичку с золотой надписью Гуси. В ванной шумела вода. Ты так не считаешь? Вампир неохотно оторвал взгляд от экрана ноутбука и облизнулся. Он тоже был молод, а по меркам вампиров, и вовсе юн. Рыжие кудри. И бездонные черные глаза, которые так нравились романтичным питерским девушкам, и ведьме тоже. А это ты мне? спросил он. Говорю, странно это все. Запищал, закипев чайник, и на кухню зашел, постукивая костяной тростью кощей. Он был лыс, стар и хромал на правую ногу, но спину держал ровно, а подбородок высоко. В кощее еще читалась былая стать, и даже потрепанный спортивный костюм не мог ее скрыть. «Что странно», – прохрипел он, подтягивая на ходу красные треники с белыми полосками. «Леший». «И другие», – сказала ведьма. «Куда они запропастились?» Кощей повесил трость на спинку стула, выудил из накренившегося шкафа чашку с крупной надписью «Сила в сказках». Забросил в нее две чайные ложки растворимого кофе, залил кипятком и только потом заговорил. «Не знал, что вы дружили». «С кем?» – вскинула брови ведьма. «С Лешем И другими». Ведьма непонимающе нахмурилась. «Нет, мы не дружили. Причём тут это?» «А чего вас это тогда так заботит?» – цыкнул Кощей, сверкнув золотым зубом. Проковылял к столу и сел поближе к окну, собирая серой кожей скудный свет, который добирался до квартиры из желтого двора колодца. По стеклу тянулись застывшие дождевые капли. За окном было серо, и на кухне горела, помогая солнцу, потолочная лампа, очерчивая на полу зыбкий желтый круг. Но света не хватало. Старенькие электроплиты, разномасные стиральные машинки. И кухонные шкафы, заботливо обклеенные новой пленкой, оставались в тени. Над плитами висели травы, которые запасала ведьма для зелий и заклинаний. Сохла на сушилке детская одежда, которая никогда не помещалась в комнате Суанасы, и стремилась захватить всю квартиру. Это же пытались сделать бесконечные самокаты и санки, оккупировавшие общий коридор. На подоконнике засыхал фикус, который никто не поливал с исчезновения домового. «А вас почему это не заботит?» – всплеснула руками ведьма и чуть не уронила косметичку. «Меня заботит, что у меня спектакль через четыре часа, а вокруг опять какая-то суматоха!» Кощей закинул ногу на ногу и вальяжно откинулся на спинку стула, безуспешно стараясь не морщиться от боли в пояснице. Артисту нужен покой, чтобы войти в образ. «Уверен, интеллигентные зрители Тюза оценят ваши старания», прыснул вампир, не отрывая взгляда от ноутбука. Кощей с презрением покосился на юнца. «Моя профессия хотя бы настоящая. В ней есть душа. Не то, что эти ваши… как их… удавы-переводчики». «Питон-разработчики». Закатил глаза вампир. «Одна погонь. Змеи. У змей это всем известно. Души нет. Посмотрю я, что вы скажете, когда я закончу курсы, и начну деньги лопатой грести. Через год я себе целый банк крови куплю». Ведьма громко фыркнула. «У нас соседи пропали. Трое за месяц. Почему вы делаете вид, что ничего не происходит?» «Ну, пропали. А мы что можем сделать?» – пожал плечами вампир. «Это разве наша работа? Может, Леший в свой лес ушел На ретрит?» «Его лес, тот, что на нынешнем комендантском проспекте был, давным-давно вырубили. А в чужой ходить – себя не уважать». Каще отхлебнул кофе и причмокнул от удовольствия. Он, как лет 30 назад перебрался в эту квартиру, так, по-моему, ни разу в леса и не ходил. Вот, я и говорю, что-то неладное творится. Ведьма сделала еще одну попытку привлечь внимание к проблеме. На кухню зашел низенький старичок в полосатом халате и широких штанах, круглый улыбчивый, с корзиной белья в руках. Кивнув всем, собравшимся лобастой головой с щетинистым южиком на макушке. Он заторопился к одной из четырех стиральных машин. Вот скажите, сахичи, бросил ему кощей, вы тоже считаете, что вокруг творится что-то ужасное? Сахичи взглянул на кощей добрыми раскосами глазами и задумался. Барыта это -э не!» – Наконец улыбнулся он и принялся забрасывать белье в стиралку. Видите, сахичи считает, что беспокоиться не о чем. Каще отвесил старичку шутливый поклон. «Сахычи на все отвечает одно и то же», – не унималась ведьма. «Что ни спроси, все барытое -э тене». «Барытое -э тене», – закивал сахичи, щедро насыпая порошка в машинку. «Вот», – снова воскликнула ведьма. «Слушай, Ви, не разгоняй раньше времени, а», – вклинился вампир, – И кивнул на пожелтевший календарь 1980 года, который висел над столом уже почти полвека. «У тебя шабаш на носу. Посвящение, лысая гора. Думай о том, что действительно важно». Кощей согласно закивал. Сахачи сосредоточенно воевал с режимами стиралки. Ведьма шумно выдохнула, открыла было рот, чтобы запротестовать, уже набрала воздуха в грудь но вдруг развернулась на пятках и зло затарабанила кулаком в дверь ванной. «Суанасы! Сколько можно торчать в душе? Я два часа жду. Каждый день одно и то же. Сколько можно?» Шум воды не прекратился, и ведьма, ругаясь под нос, приняла щелкать выключателем, чтобы, если не выгнать суанасы из ванной, то хотя бы сделать ее пребывание там менее комфортным. Это сработало. Вода стихла, и спустя несколько минут дверь открылась. — Зачем сразу кричать? Суанасы смахнула с голубоватых чешуек на плечах капли и недовольно посмотрела на ведьму круглыми рыбьими глазами. С длинных белоснежных волос лилась на паркет в коридоре вода. Домовой был бы в бешенстве. — Ты не одна тут живешь, гаркнула ведьма и, проскочив в ванную, хлопнула дверью. Да так сильно, что с нее посыпалась краска. Суанася задача озадаченно заморгала и повернулась к остальным. «Чего это она с утра пораньше беснуется?» «По делу беснуется, между прочим», — цыкнул Кощей. «Сколько можно ванну занимать, в самом деле? Скоро плесень заведется. А ведь мы ее в том году еле вытравили». «Вон вам Нева, фонтанка рядышком. Купайтесь, сколько влезет». «Ты воду там видел?» Суана Сыпа туже затянула пояс халата и села на свободный стул. Из ее комнаты тут же прискакали двое веселых мальчишек, таких же беловолосых и покрытых чешуей, и взобрались к матери на колени. Суана Сыпа целовала каждого в лоб и продолжила. «У меня от этой воды чешуя сыпется. Я после купания как будто не дух воды, а мавка дохлая». Ужаса не вода! Как можно было до такого реки довести?» Из комнаты выбежал третий мальчишка. Два брата тут же соскочили с колен матери. Все трое с визгами и хохотом умчались играть во двор. Суанасы вздохнула. «Минары В переводе с татарского «Я устала». Достав из кармана халата гребень, она принялась расчесывать влажные волосы раз в реках вода плохая может экологам позвонить спросил вампир возвращаясь к теме суанасы отмахнулась и что они сделают эти экологи походят поухают, и ничего не изменится ну а кому в таких случаях звонят вампир почесал подбородок вопрос его заинтересовал чтобы приняли меры звони не звони толку никакого Гребень путался в волосах, не мог отыскать дорожку в снежных прядях. Люди все испортили, изгадили. На природу наплевали, на прошлое наплевали и на будущее тоже. Я еще помню времена, когда в Волге жила, все же было иначе. Чешуя блестела, силы хватало берега развести, и люди знали, что со мной шутки плохи. Вампир рассеянно поджал губы и вернулся к ноутбуку. Суанасы любила вспоминать прошлое, любила сидеть на кухне, расчесывать свои длинные волосы гребнем из прошлой жизни и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Голос ее убаюкивал, сливался с шорохом дождя и обещал, что вчера все будет хорошо. Бары эне Вторил мелодии ее голоса Сахричи, жмурился, как кот Кощей, поднося к рту кружку со сказками. Видимо, привыкла засыпать под скриплешиво в соседней комнате. Днем он работал дворником, а ночью страдал бессонницей, поэтому часто сидел под тусклой лампой над письменным столом, пил разбавленный компотом коньяк, что-то писал, что-то, что никому и никогда не показывал и задумчиво скрипел корнями, которые уже много лет не чуяли под собой земли. Теперь леший не скрипел. Видимо, не могла заснуть, и места себе найти не могла. Она долго ворочалась сбоку бок. Пятнадцать метров комнаты вдруг стали тесными, душными, совершенно чужими. По потолку изредка прокатывался, будто напоминая о том, что мир все еще существует, свет фар проезжающих мимо автомобилей. В эти мгновения тени от лепнины на стенах становились длинными, пугающими. Они тянулись к ведьме и что-то шептали, но та никак не могла разобрать, что. Ведьма встала с постели, сунула от чего-то замерзшие ноги в тапки и выскользнула из комнаты. В коридоре было темно и тихо, только паркет поскрипывал под ногами, выдавая намерения ведьмы но она не собиралась отступать. Остановилась перед дверью Лешева, Помявшись, все-таки повернула дверную ручку и шагнула в темноту. Комната Лешева, такая же маленькая, как и у самой ведьмы, оказалась почти пустой. Только письменный стол у окна и обросший грибами пень, что служил лешему стулом. Не было ни кровати, ни шкафа, ни одежды. «Как странно», – подумала ведьма. «Интересно, здесь всегда так было? Или все исчезло вместе с лешим?» Прикрыв за собой дверь, ведьма подошла к письменному столу и открыла единственный ящик. В столе лежала бумажная папка, заботливо перетянутая джутом. Надеясь, что содержимое папки поможет понять, куда запропастился леший, ведьма развязала узел. В папке оказалась увесистая стопка листов. На первом значилось «Непокоренный лес». Это был роман. Большой, светлый, смелый роман, который и писал каждую ночь и который каждое утро заботливо прятал обратно в ящик стола. С необъяснимым замиранием сердца ведьма пролистала стопку. Страницы были пусты а когда она вложила листы обратно в папку исчезли и названия исчез лес исчез леший исчез его труд и всякое воспоминание о нем по спине ведьмы пробежал холодок чутье подсказывало то что забрала лешего, еще вернется зайти в комнаты гамаюн и домового ведьма в ту ночь не решилась. Впрочем, она бы все равно не отыскала там ничего, кроме голых стен. Через неделю пропал Кощей. Судя по всему, он исчез прямо с кухни. Утром вампир нашел на полу его трость. Дождь барабанил по стекло. За окнами медленно собирался, путаясь в ветвях голых деревьев, туман. Вампир, ведьма и суанасы сидели за столом, молча глядя на трость, которую вампир зачем-то держал в руках. «Все еще считаете, что ничего делать не нужно?» – спросила ведьма, нервно переплетая пальцы. «А что ты предлагаешь?» – отозвалась Суанасы. От страха ее волосы стали пепельно-серыми. Чешуя поблекла, глаза остекленели. «Не знаю. Делать хоть что-то. Понять, что происходит. Понять, как с этим бороться. Как остановить». Ведьма всплеснула руками и подпрыгнула на стуле. «Съехать, в конце концов!» «А куда съезжать?» Пробормотала Суанасы. И вдруг разозлилась, заговорила быстро и пылко. «Куда я с тремя сыновьями? Это ты, молодая и независимая ведьма. Можешь хоть на Лысую гору, хоть в Трансильванию. Тебе бесы везде рады будут». «Да я же...» «Ну что?» взвизгнула Суанасы. «Ты предлагаешь что-то делать, куда-то бежать? А мы ведь даже не знаем, почему они исчезли. Может, так было нужно?» «Может, мы чего-то не знаем. Может, они творили какую-то запретную магию?» – кивнул вампир. «Страшную магию. Она-то их и забрала. Гамаюн могла. Раз с нее все началось, то вполне возможно, она в этом и виновата» говорили мне сестрицы что разгомаюн в соседках быть беде суанасы покачала головой сразу она мне не понравилась зуб даю это она что то натворила даже если так ведьма старалась говорить спокойно ей казалось что соседи по коммуналке упорно отказываются ее слышать замечать главное «Мы по-прежнему не знаем ни что происходит, ни как это остановить». «А может, и не нужно ничего останавливать», – пожал плечами вампир. «Может, все уже закончилось?» «Ты правда в это веришь?», – хмыкнула ведьма. На кухню зашел Сахич с кассетой яиц в руках, кивнул всем собравшимся и принялся возиться у плиты, тихонько напивая что-то под нос. Казалось, лично его странное исчезновение. Совершенно не беспокоит. Хотя сохичи никогда и ничего не беспокоила. Мне в любом случае надо работать. Донорская кровь очень дорогая, знаешь ли. Вампир встал из-за стола, подхватил с пола рюкзак и почти бегом покинул квартиру. Суанасы обняла заварочный чайник обеими руками и зажмурилась. Спустя пару мгновений из носика повалил пар. Крышечка со стуком запрыгала. Довольная суана Суанасы налила себе чаю в маленькую фарфоровую чашечку. Следом плеснула молока из бутылки, которая стояла тут же на столе. Ее вечно влажные руки липли к клеенке, и Суанасы все время ее разглаживала. Клеенку на стол купила она сама, дорогую с тонким цветочным узором. «Да что с вами?» – пробормотала, наблюдая за ее размеренными движениями ведьма. Почему вы так упорно делаете вид, что ничего не происходит? Неужели я одна понимаю, что что-то не так? Ты ведьма молодая, еще мало в магии понимаешь, покачала головой Суанасы, чая напила в прикуску с сахаром. Хочешь порассуждать? Давай порассуждаем. Гамаюн вечно пела, так вопила, что уши закладывала. К ней придешь, Молгюша. Детки спят, а она все одно. Отстань, до одиннадцати вечера могу все что угодно горланить. Домовой матерился на весь подъезд и расшвыривался направо и налево бытовыми заклинаниями. А кощи без конца репетировал свои пьески на кухне, чтобы на него все глядели да послушно хлопали. «У меня эта муха-цикатуха, вот где уже была». Она провела ребром ладони по горлу. «И что?» а то, что ты тут живешь относительно недавно. А я этого всего насмотрелась и наслушалась. Громкими они были и всем мешали, нарушали, так сказать, течение. На последнем слове она сознанием дела подняла указательный палец и выразительно посмотрела на ведьму. А течения очень не любят, когда их нарушают. Особенно течения магические. Эта квартира пропитана магией. Может, поэтому она и заставила их всех исчезнуть, чтобы обрести, наконец, гармонию. Если рассуждать так, то даже хорошо, что их нет. Заметила, насколько тихо и мирно стало. Ведьма нахмурилась, раздумывая над словами Суанасы, а потом покачала головой. Что-то в них казалось неправильным. «А леший? «А что леший?» встрепенулась суанасы он был тихий никому не мешал ни с кем особо не общался я за все время от него в лучшем случае пару предложений услышала замершее течение хуже бури все тем же назидательным тоном ответила суанасы в стоячей воде рыба дохнет заметив озадаченный взгляд ведьмы она вздохнула и добавила магия умнее чем мы сильнее, чем мы, древнее. Не нарушай гармонии, слушай течения и следуй за ними. В высокую волну безопаснее всего на дне, делай свои ведьмины дела, да магию сильно не тревожь, не бросай ей вызов, и никуда не исчезнешь». За стол поставив перед собой тарелку, полную жареных яиц, щедро политых кетчупом. Его любимое блюдо. Бары -э не Шутливо спросила Суанасы. Бары -э не С улыбкой закивался Хэчи и принялся за еду. Ведьма сидела на широком подоконнике и пыталась разглядеть с дна желтого колодца звезды. Во дворе было тихо, дом спал, в свете уличного фонаря намывался кот. И как ему не холодно гулять в такую погоду? Впрочем, может ему и идти-то некуда. И теперь он греется под электрическим солнцем, спасаясь от чудищ, что скрывает темнота. Иногда, когда ведьма вот так сидела ночью у окна и глядела вниз, ей казалось, что за пределами этого двора ничего больше нет. Выйдешь за порог квартиры, окунешься в бесконечную пустоту. И как свет фонаря спасал кота от чудовища, отчерчивая на земле четкий желтый круг, ее берегли стены квартиры. Ведьма всегда так думала, всегда в это верила, до тех пор, пока ее соседи не начали исчезать. И ведьма совсем не знала, что с этим делать. Но что она знала наверняка, делать что-то обязательно нужно. Через темный провал арки во дворе материализовался вампир. Остановился в свете фонаря, и, как показалось ведьме, с облегчением выдохнул, оказавшись в его кругу. Потом присел рядом с котом, и тот тут же принялся тереться о его ноги, задирая хвост. Вампир достал из рюкзака пакетик корма и высыпал на землю. Ведьма улыбнулась. Вампир ей нравился. Хороший парень, добрый и робкий и даже пристрастие к крови его не портит. А еще он хотел большего. Эта ведьма в людях и нелюдях особенно ценила. Вампир другой, не похожий на кощея и Суанасы, которые, словно мухи в янтаре, застряли в давно сгинувшем прошлом. Нелегкомысленный, как Гамаюн, скачущая по впискам и шабашам, но и недушный, как домовой, который только и думал, что о домашних заботах И умел хороводить разве что ложками. Ведьма чувствовала с вампиром некое родство. Она тоже собиралась добиться многого. Пройти посвящение на Лысой горе, обзавестись фамильяром, войти в питерский ковен, а после стать его верховной ведьмой. У нее для этого были все задатки. Ей все так говорили. От родителей, которых она оставила в Хабаровске, да ведьм, которые проводили отбор в питерский Ковен. Некоторое время ведьма наблюдала за тем, как вампир ласково чешет кота между ушей, а потом спрыгнула с подоконника, забралась под настольную лампу и открыла тысячелетний гримуар. В коридоре скрипел паркет, и ведьма старалась не думать о том, кто или что это может быть, радуясь, что закрыла дверь в комнату на замок. Она листала гримуар в поисках ответов. Кто-то же из сотен поколений ведьм должен был знать, что происходит. В комнате Суанасы было пусто. Не осталось ни Суанасы, ни ее сыновей. Дверь была распахнута, и ведьма стояла на пороге. Она шла умываться, привычно готовясь выгонять соседку из душа. Но выгонять оказалось некого. Как и в комнате Лешева, в этой не было мебели, только на стене осталось одиноко висеть картина с изображением какой-то реки, возможно, той самой Волги, о которой любила вспоминать Суанасы. За окном, которое выходило на шумный Невский, разливался молочный туман. Когда ведьма закрывала дверь в комнату, картины на стене больше не было. «Мне страшно!» — сказала ведьма, когда вампир зашел на кухню. — Я искала ответы в гримуаре, говорила с другими ведьмами. Никто ничего не знает. — Я не могу исчезнуть, — тихо сказал вампир, отстраненно разминая пакетик с донорской кровью. — У меня столько планов. Я просто не могу. Он посмотрел на ведьму. — Может, если сидеть тихо и запереться. — Суанасы говорила сидеть тихо и слушать течение и исчезла в ту же ночь что точно нельзя делать так это сидеть сложа руки что ты предлагаешь ведьма подскочила и принялась мерить шагами кухню сердце стучало щеки горели каждое слово наполняло ее решимостью подготовить самые сильные заклинания расставить по квартире ловушки развесить обереге встретить это и дать ему отпор. Чтобы не поселилась в нашей квартире, чтобы не забирала наших соседей, ему тут не место. Она остановилась и ударила кулаком по ладони. Это наш дом, и никто у нас его не заберет. Подскочив на месте, она убежала с кухни и вернулась с гримуаром. Вот, смотри, это заклинание магических силков. Это самое сильное изгоняющее заклинание, Оно сложное, но я справлюсь. Это для очищения пространства, а это заклинание вечного сна. Мы его, что бы это ни было, поймаем и перепробуем все заклинания, но найдем способ победить. Не знаю. Вампир с сомнением смотрел в гримуар. Ты уверена, что это сработает? Не уверена. Ведьма захлопнула книгу. «Но это лучше, чем сидеть и ждать, пока мы все исчезнем. Мы должны хотя бы попытаться». «Ну...» — вампир почесал затылок. «Разве не глупо бежать навстречу неизвестно чему? Может, умнее будет бежать в другую сторону?» «Ты о чем? Куда бежать?» «Если честно, я нашел другую квартиру. Мне товарищ из донорского центра помог». Вампир от чего-то виновато улыбнулся и пожал плечами. Уже вещи собрал. Прости. Ведьма молча смотрела за тем, как вампир неловко мнет в руках пакетик с кровью, как берет рюкзак, спортивную сумку из коридора и уходит, бросив на прощание невнятное: Ты там, заходи, если что, я скину адрес. Когда хлопнула входная дверь, Она медленно опустилась на стул. Барыта это, -э тихо сказал Сахачи. Ведьма, утонувшая в своих мыслях, и не заметила, как он оказался на кухне. Разве? спросила ведьма, но ответа не получила. Сахачи только простодушно улыбнулся и принялся заваривать чай. Ведьма работала, не покладая рук целый день и списала стены заклинаниями. Начертила на полу самые мощные пентаграммы для поимки самых разных существ и сущностей – демонов, призраков, бесов, духов, полтергейстов и многих других. Развесила по дому полынь, окурила углы шалфеем, рассыпала землю с новодевичьего кладбища. Ведьма была готова к бою. Туман за окнами сгустился, превратившись в непроницаемую молочную дымку. Он поглотил звуки улиц, звуки дождя. И даже звук колотящегося сердца ведьмы, которая сидела на кухне и ждала, сжимая в побелевших пальцах гримуар. Что бы ни пришло сегодня, насколько страшным оно бы ни оказалось, она не отступит. Она сделает всё и даже больше. Она ведьма, лучшая в своем городе и одна из лучших в Петербурге. Ей все по плечу. В квартире было непривычно тихо. Никто не шумел, не разговаривал, не ругался. Не верещали дети Суанасы, не причитал Домовой, не стучала трость Кощея, не скрипел корнями Леший. Они исчезли, выцвели, стихли унесенные в никуда. Но ведьма не исчезнет, ведьма останется, ведьма выстоит. Входная дверь не открылась, не замигала лампа не раздались шаги. В квартире не изменилось ничего. Но ведьма вдруг явственно всем телом ощутила. Оно здесь, оно всегда было здесь, в этих стенах, под паркетом, за выцветшими шторами, в вечно протекающем кране. Огромное, как океан, неосязаемое, как туман, могущественное, как приливная волна. Оно приходило ночами, шептала на ухо и щекотала пятки, забиралась под кожу и скребло по ребрам изнутри, заставляя испытывать животный ничем не объяснимый страх. Оно заполнило собой коридор, прокатилось по комнатам и остановилось на кухне у границы круглого желтого пятна света потолочной лампы. Видимо смотрела на бесконечную безмолвную пустоту пустоту которая пришла за ней страх сковал ведьму страх перед большой необъятной пустотой, которая была одновременно везде и нигде, которая была голодна ведьма вдруг почувствовала себя никчемно маленькой слабой, беспомощной, ребенком заброшенным в самое сердце океана, непобедимая стихия, которой как ни крути головой не видать конца. Разве, разве можно даже подумать о том, чтобы победить такую громадину? Ударь ее, и она в ответ тебя раздавит, искалечит, переломает кости и сотрет в порошок. Попробуй подчинить ее, и пожалеешь о том, что родился на свет. Так может лучше подчиниться, склонить голову, сжаться в комочек и не двигаться. Может тогда не будет больно? Может, тогда не копыта медного всадника пройдутся по твоему хребту, а ласковое, почти материнское касание сотрет слезы и принесет покой. У ведьмы в гримуаре были сотни заклинаний, сотни слов, способных победить кого угодно и что угодно. Но ведьма не произнесла ни одного. Вместо этого она закрыла глаза, вжала голову в плечи и прошептала. «Барытое тене». Действительно, стало немного легче. Сахичи сидел на кухне в одиночестве и пил когда-то давно подаренный Лешим коньяк. За окном разыгралась страшная буря, вырубила электричество, квартира погрузилась в непроглядную темноту, которую робко разгоняла единственная свеча. Огонек на кухонном столе колебался то ли от сквозняка, то ли от дыхания Сахичи который напевал себе под нос бессловесную мелодию, занесенной снегами Родины. Сахичи скучал по снегу, по холодному морю и жалел только о том, что не успел снова их увидеть. Больше Сахычи ни о чем не жалел. и тене», -э – прошептал он и задул свечу. Следующим утром на кухню коммуналки на Невском не пришел никто.